Злодейка. Эту собаку зовут Злодейка, хотя ничего злодейского она не совершила. Получила она такое имя за усердие. Да-да, за усердие. Есть люди, которые любят всякие совместительства, проще сказать, занимают по полдолжности, ну и, конечно, так и работают. Серединка наполовинку. И на рыбалке тоже такое случается. Едет человек рыбачить, а ружье с собой прихватил. А восьмол, рыбы наловлю и подстрелю чего-нибудь. А рыбак, о котором я хочу рассказать, не только ружье, но и собаку с собой прихватил, чтобы, так сказать, уж все разом сделать. И порыбачить, и поохотиться, и собаку натаскать. Звали ее Фишкой. Была она молоденькая, шустрая, с умильными глазами. Хозяин ее, Паша Усольцев, приехал на станцию «Утес», а оттуда к реке Усве пошел. Идти километров пять лесом. Фишка всю дорогу по кустам металась, взвизгивала от радости, мышиные норки раскапывала. Иногда она подбегала к Паше и преданно, восторженно глядела на него. «Дескать, я так тебе благодарна, что и выразить не могу». «Видно, показать ей свежий след на первый раз нужно. А потом уж пойдет дело», — подумал Паша. Нашел он барсучью норку, поймал фишку и сунул носом в рыхлую землю. Фишка понюхала, хвостом, понимая, вильнула, еще раз понюхала, а потом к хозяину обернулась. На носу у нее землица, а в глазах восторг. «Ищи, ищи», — приказал Паша. Фишка взвизгнула и подала хозяину лапу, снова благодарила хозяина за все радости, доставленные ей и за эту милую шутку. Пнул фишку Паша и больше не искал ей свежие следы. Понял, что бесполезно это занятие. На усве он сколотил плотик, положил рюкзак, посадил рядом с рюкзаком фишку, ружье пристроил возле своих ног и поплыл. Плывет и хлещет спиннингом по воде, Плывет и хлещет. Поклевок нет, только трава на блесну цепляется. Долго плыл Паша у Усольцев и ничего не поймал. Пришел он в окончательное уныние и стал ругать фишку. Лениво ругал, так от нечего делать. А она думала, что он с нею беседует на мирные темы и хвостиком согласно повиливала. Ну вот и красная глинка — крутой обрывистый берег с бурыми обнажениями в вымаянах, и тощим лопухом и кое-где кипреем. Красная глинка — километрах в восьми от города Чусового. Когда-то здесь водилась прорва рыбы. Но аманал, острога, бот, мелкоечистая невода, мережи и другие браконьерские средства сделали свое дело. Возле красной глинки почти не осталось рыбы. Только по старой памяти городские рыбаки ходят сюда. Иной раз собирается их здесь к ночи человек по двадцать. Плес возле красной глинки глубокий, изогнутый дугой, а чуть ниже шумит стремительный перекат. Буйно плескали здесь когда-то таймени, хариусы, а в засаде возле упавших лесин и в траве стояли щуки, кормились в омудистой глубине язи и головли. А теперь только изредка можно увидеть, здесь тихий вечер или на утренней зорке, как серпом выбрасывается из воды яркоперый таймень и оглушительно хлещет хвостом по воде. Но трудно поймать тайменя возле красной глинки. Очень уж умна стала рыба, очень уж много раз брала она и скрывалась, очень уж много видела на своем веку. Однако нет такого рыбака на свете, который бы не мечтал поймать ту рыбину, которая чуть было не попала к нему. Вот и в тот раз спиннингов 10 десять обрабатывали рыбаки плес. Каких только блёсен не подбрасывали, как только не ловчили, не брал таймень. Плескался, буйствовал, на виду рыбёшек гонял и не брал. Устали рыбаки, махнули на это дело рукой, к костру подались. В это время и выплыли из-за поворота на плотике Паша Усольцев и Фишка. Паша трудился, успевая сделать побольше забросов, пока его не пронесло по плесу и не подхватило раскатистое течение на перекате. «Брось, не старайся!» — крикнули Паша ребята. «Мы уж тут каждый метр квадратно-гнездовым, пропашным и всякими разными способами обрабатывали». Паша не отвечал, Паша трудился, надеясь, что ему-то уж повезет. Внезапно раздался треск катушки, и все увидели, как согнулось удилище в руках Паши, как он весь напрягся, шире ноги расставил, и началась борьба. Таймень не давался Паше, он был битый, этот таймень, и, очевидно, не раз уж вывертывался из трудного положения. Он стремительно бросался из стороны в сторону, выметывался наверх и ныром уходил под плот. Берег ревел, каких только советов не подавал народ. Но Паша не отвечал, он боролся молчком. А плот несло к перекату, тайменя слаб. Паша подводил его ближе и ближе, вот возле самого плота забился, забушевал речной богатырь. И тут фишка, о которой все забыли, не выдержала, бросилась на таймение сверху, как лев, ну и, конечно, сняла рыбину с якорь. Паша подмотал катушкой блесну, а фишка выкорыбкалась на плод и отряхнулась. Деловито так отряхнулась, с чувством поработала. Народ на берегу стонал от смеха. Паша глянул на фишку и схватился за голову. «Дурак!» — вопил он. «Зачем? Ну, зачем я тебя взял с собой? Зачем?» Это он спрашивал фишку. «Злодейка ты! Чего ты наделала?» Фишка виновато облизнулась и горестно взлаяла. «Дескать, хочешь все как лучше сделать, а получается не так, да не этак». Плот подхватила бурным течением на перекате и быстро унесло. Паша рвал на себе волосы. С тех пор фишка стала злодейкой.